Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен, всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело. Сказал только, что у него неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги, и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману. Стыдясь своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новые у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг 125 фунтов был чепуховой суммой. Ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги. «Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины». Том покраснел до корней волос. Ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена. Даже пустила в ход слезы. И, наконец, Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме два банковских билета по 100 фунтов. Том позвонил и сказал, что она прислала гораздо больше, чем нужно. — О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали, — сказала она со смехом. — Я уверена, что ты должен больше, чем ты мне сказал. — Честное слово, Нет. Я бы не стал тебе лгать ни за что на свете. Тогда держи остаток у себя на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане и за такси, и за прочее. О, нет, права, не могу, это так унизительно. Какая ерунда! Ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды? «Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить».